Параграф 3. Кушанская держава. Политическая история. На развалинах греко-бактрийского царства постепенно складывается одно из крупнейших политических объединений древнего мира Кушанская держава. В пору своего расцвета она занимала огромную территорию от границ Ханьского Китая до парфянских владений в Восточном Иране. Кушанская цивилизация оставила заметный след в истории мировой культуры, соединив достижения многих народов. Однако история этой мировой державы плохо известна, и лишь в последние годы стала привлекать пристальное внимание исследователей. Основным ядром Кушанского государства первоначально была территория Бактрии. Здесь после падения греко-бактрии существовали мелкие политические образования, в том числе владения, подчинявшиеся вождям кочевых племен, уничтоживших власть греко-бактрийских царей. Эти вчерашние кочевники довольно скоро восприняли традиции оседлой культуры. Гробницы представителей знати, открытые советскими археологами на поселении Тиля-ТП в северном Афганистане. Среди найденных здесь многочисленных изделий из золота и серебра были предметы, связанные с миром степей, и вещи, несущие явный отпечаток художественной культуры греко Бактрии. В первом веке до нашей эры, На территории Бактрии повсеместно проводятся новые каналы, создаются целые земледельческие оазисы, строятся города, продолжающие градостроительные принципы греко-бактрийского периода. Вскоре один из правителей по имени Герай помещает на монетах свое изображение в виде вооруженного всадника, символизирующего тесную связь с кочевым миром. Еще более интересное этническое название этого правителя. Он именует себя Кушанцем. Дальнейший рост этого небольшого владения, Герая, привел в конечном итоге к созданию огромной Кушанской державы. Ее основателем был Катфис I, который подчинил четыре небольших княжества кочевых племен, располагавшихся на территории Бактрии, а затем и владение мелких греческих династов. В результате вся Бактрия оказалась объединенной под властью нового правителя, который принимает пышный титул Царя-Царей. Эти события приходятся предположительно на первый век нашей эры. Новая держава направила свои устремления по традиционным путям на юг за перевалы Гиндукуша, где катфизу первому удалось утвердиться в ряде областей. Выпуск монет с индийскими надписями свидетельствует о том, что в состав его владений вошло и индийское население. При Катфизе I центр Кушанского государства составляла Бактрия а столицей, скорее всего, был город Бактры. Дальнейшее расширение кушанских границ произошло при сыне и преемнике основателя государства Катфизе II. Он присоединил к кушанской державе значительную часть северо-западной Индии, возможно, вплоть до Варанаси. В результате Кушанская империя стала одной из крупнейших мировых держав, охватывающей значительную часть Средней Азии, территорию современного Афганистана, большую часть Пакистана и север Индии. На монетах Катфиза II чаще всего встречается изображение индуистского бога Шивы с быком. Декларируя свою склонность к индуизму, Царь тем самым стремился укрепить авторитет Кушанской династии среди новых подданных. Наибольшую известность из числа кушанских правителей получил канишка Но по вопросу о времени его правления существует значительное расхождение среди исследователей. Скорее всего, оно относится к первой, 3 второго века нашей эры. При нем произошло определенное смещение главного центра Кушанской державы в сторону индийских владений. Столицей был город Пурушапура, современный Пешавар. Более всего, канишка известен как покровитель буддизма. Однако в покровительстве популярной религии, скорее всего, следует видеть трезвый расчет опытного политика. На монетах Канишки действительно имеются изображения Будды, но они сравнительно редки. Страница 295. Зато в изобилии встречаются изображения самых различных божеств. Здесь и греческий Гелиос и Гефест, и индоиранские Митра и Верт Рагна и многие другие. Поскольку границы кушанских владений на западе непосредственно соприкасались с Парфией, а на востоке с ханьским Китаем, нередко имели место военные столкновения. Особенно упорной была борьба в Восточном Туркестане в конце первого-начале второго века нашей эры, где кушанской армии удалось в конечном счете остановить ханьскую экспансию. В третьем веке нашей эры кушаны потерпели поражение в столкновении с сасанитским государством, пришедшим на смену Парфии. Некоторое возрождение кушан отмечается в четвертом веке, но они уже не достигли былой славы. ЭКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВЕННОЕ управление. Кушаны унаследовали развитое сельское хозяйство Бактрии, основанное на поливном земледелии, что благоприятствовало высокой плотности населения, значительная часть которого проживала в городских центрах. Среди городов отчетливо выделяются два типа – города, из древли и постепенно формировавшиеся как крупные центры, и города, построенные под эгидой центральной власти по канонам, сложившимся еще в греко-бактрийский период. Значительное число городов второго типа лучше всего показывает, что при Кушанах продолжалась активная градостроительная политика. Большие и малые кушанские города, как ранее существовавшие, так и вновь построены образовывали целую систему, связанную дорогами и караванными путями. Объединявшая их развитая внутренняя и внешняя торговля составляла характерную черту Кушанского государства. На одном из первых мест стояли торговые связи с западными странами, с Римской империей и прежде всего с ее восточными провинциями, Торговля велась как по суше, так и по морю через западные порты Индостана. Сухопутная дорога шла на север, в Бактрию и далее в Китай. В портовых городах западные купцы встречались с местными торговцами, а нередко и последние предпринимали путешествия на далекий запад, достигая, например, Александрии Египетской, важнейшего торгового порта в Средиземном море. Товары, двигавшиеся по этим торговым путям, были многочисленны и разнообразны. В Рим направлялись пряности, благовония, драгоценные камни, слоновая кость, сахар. Особенно большое значение имела торговля рисом и бумажными изделиями. Транзитом из Китая шли шелк, кожи и другие изделия. Из Рима Доставлялись ткани и одежды, рассчитанные на местные вкусы, изделия из стекла и драгоценных металлов, статуи и различные вина. В большом количестве ввозилась золотая серебряная римская монета, клады которой довольно часто встречаются на территории Кушанской державы. Римское золото использовалось кушанами для чеканки собственных монет. Не меньшее значение имел внутренний товарообмен в государстве Кушан. Городские центры снабжали прилегающую округу высококачественными произведениями ремесел. Внутренняя торговля вела к развитию денежного обращения, хорошо прослеживаемого по находкам кушанских монет. Наряду с золотом, Кушанские правители в огромных количествах выпускали мелкую медную монету, предназначенную для розничной торговли. Кушанское правительство получало немалые доходы в результате взимания таможенных пошлин с привозимых товаров. Страница 296. Имеется сведение о том, что царь считался владыкой гавани рудников и таможен. При раскопках дворца-наместника в городе Беграме была обнаружена сокровищница, заполненная вещами из Рима, Индии и Китая, которые, скорее всего, попали сюда в качестве пошлины с проходивших караванов. Кушанская держава представляла собой, во всяком случае в пору расцвета, централизованное государство во главе с царем царей, личность которого иногда обожествлялась. Кушанские правители стремились создать особый династийный культ, посвящая ему специальные храмы. Глава государства опирался на разветвленный административный аппарат, в котором существовало множество рангов и градаций. Известны титулы великих сатрапов, просто сатрапов, наместников, начальников границ и некоторые другие. С ослаблением центральной власти, особенно при неудачах во внешних столкновениях, роли значения правителей отдельных, прежде всего богатых, областей возрастали, что в конечном итоге повлияло на распад единой державы. Городами, возможно, также управляли царские наместники. Наиболее сложен вопрос о социальной структуре Кушанской державы. Основной производственной единицей в сельском хозяйстве являлась сельская община налогоплательщиков. Вместе с тем здесь существовали крупные централизованные хозяйства, принадлежавшие храмам и крупным собственникам. Можно предполагать, что в этих хозяйствах значительную роль играл труд рабов. Скорее всего, Формы эксплуатации в кушанском обществе были весьма разнообразны, включая различные варианты рабского и полурабского состояния. Кушанская культура Делительный период относительного мира и благополучия, расцвет городов, интенсивные связи с основными центрами древнего мира, привели к необычайному расцвету культуры кушанской эпохи. Ее характерной чертой является тесная связь с городами и распространение урбанизированной культуры в сельской местности. Страница 297. Раскопки сельских поселений кушанского времени в Бактрии показывают, что они уступают городам лишь размерами и отсутствием ремесленных производств и монументальной архитектуры. Весьма показательно распространение буддизма, который именно при кушанах в широких масштабах проникает в Бактрию и в некоторые другие области Средней Азии. Это объясняется не только тем покровительством, которые, как свидетельствует традиция, кушанские цари оказывали буддизму. Возросшая его популярность связана с ролью буддизма как идеологии, близкой и понятной в первую очередь городскому населению, численность которого в Кушанском государстве была весьма велика. Буддизм выработал новый взгляд на личность, проповедовал равенство людей, по крайней мере, в духовной области. Утвердившийся при канишке вариант буддизма значительно упростил путь к спасению, иногда ограничивая его простыми дарами, совершаемыми подносителями. Все это способствовало превращению буддизма в подлинно массовую религию, популярную как у рядовых горожан, так и в среде городской верхушки. Вместе с тем, увлечение буддизмом не привело к вытеснению местных народных культов и зороастризма. Продолжали сооружаться монументальные храмы огня и небольшие домашние святилища, в которых центральное место занимал алтарь для возжигания священного пламени. Исключительной популярностью пользовались теракотовые фигурки духов-покровителей, в основном в образе женщин. Довольно много терракотовых изображений всадников на конях в полной упряжи. Всадники были важнейшей частью Кушанского войска. В Кушанской архитектуре, скульптуре и живописи определенное отражение и преломление нашли три художественные традиции. Прежде всего, это весьма древние традиции бактрийской культуры, с ее большими достижениями в области монументальной архитектуры. Вторым важнейшим компонентом было греческое искусство глубокие корни которого в Бактрии определялись как значительным числом греко-македонских колонистов, так и проникновением эллинистических традиций в местную среду. Наконец, третьим компонентом было искусство Индии, пришедшее с распространением буддизма, который принес готовые архитектурные решения в культовых сооружениях и определенные, художественные традиции и эстетические концепции. В кушанской архитектуре внешняя монументальная парадность дворцовых и храмовых комплексов сочеталась с пышностью внутреннего убранства. Живописные скульптурные композиции, последовательно и с большой детализацией, развертывали на стенах храмов и дворцов, Религиозные сцены и групповые портреты членов царской семьи в окружении воинов и слуг. Именно такая скульптурная группа была открыта при раскопках ранне Кушанского дворца на городище Халчаян в Северной Бактрии. Стремление к передаче индивидуальных черт, в какой-то мере к психологическим характеристикам, было особенно заметно на ранних этапах кушанского искусства. Позднее официальные изображения кушанских владык в соответствии с требованиями династийного культа приобретают черты застывшей отрешенности, а воспроизведения буддийских персонажей несут неизменный штамп утонченного типа красоты. Наоборот, в изображениях лиц, сопровождающих официальных персон, Виден тот жизненный реализм и индивидуальные черты, которые связаны с греческой традицией. Несомненно, развитие городов торговли, а значит в какой-то мере творческой инициативы, способствовало утверждению этих черт кушанского искусства.